Место смерти Юити Автор «Во алтаря?» Котабутти. «Да». Это случилось утром, на третий день после нашего приезда. Где-то в пять часов нас всех разбудила до смерти перепуганная тетя Мисаки и попросила выйти в коридор. Там мы увидели, что перед алтарем навзничь лежит Юити. Лицо его было бледным, а на голове виднелись запекшиеся капли крови. Тело остыло. Было очевидно, что он уже мертв. Взрослые вызвали врача, и тот официально констатировал смерть. Тетя Мисаки, захлебываясь слезами, повторяла, «Если бы только я нашла его раньше». Эта картина до сих пор стоит у меня перед глазами. Автор. Судя по вашему описанию, Юити разбился, упав с алтаря, верно? Катабутти. Да, это первое, что приходит в голову. В семье все тоже так решили. Мол, он играл в коридоре, решил залезть на алтарь, оступился и упал. Но лично я в это не поверила. Алтарь был слишком высоким, чтобы ребенок мог дотянуться до выступа сам, без посторонней помощи. Госпожа Катабути сделала карандашом набросок рядом с планом дома. Катабути. Насколько я помню, этот выступ находился где-то на уровне моих плеч, то есть на высоте метра от пола, а может и выше. И под ним не было никаких углублений, куда Юити мог бы поставить ногу для опоры. Думаю, даже я не сумела бы туда забраться. А Юити был ниже меня ростом и менее подвижным. Он бы и подавно с этим не справился. Автор. Понятно. Это будьте. К тому же Юити очень боялся этого алтаря. Мне и самой он не нравился, но Юити рядом с ним становился просто сам не свой. Он даже старался лишний раз не смотреть в сторону алтаря, когда выходил в коридор поэтому мне сложно поверить, что Юити могло прийти в голову на него залезть. Курихара. «Больше никого из ваших родственников это не смутило?» Катабутти. «Нет. Все были уверены, что это несчастный случай. А когда я сказала, что Юити ни за что не стал бы приближаться к алтарю, родные набросились на меня со словами «Ты еще, маленькая, сиди и помалкивай». Никто не хотел меня слушать. Курихара. «Кстати, а что сказал врач?» Катабутти. Деталей я не помню, но, кажется, он сказал, что Юити ударился головой и получил повреждение мозга, которое привело к летальному исходу. Автор. Значит, у него был ушиб головного мозга. Курихара. А у врача не было сомнений по поводу диагноза? Катабутти. Об этом он ничего не сказал. Но врач был уже в возрасте, с трудом держался на ногах, говорил неразборчиво, Честно говоря, я не уверена, что на его слова можно сильно полагаться. Курихара. Кстати, а что полиция? Катабутти. Она не приходила. Тетя Мисаки один раз предложила вызвать полицейского для осмотра места происшествия, но все были против, и она не стала настаивать. Мне кажется, только она заметила, что обстоятельства смерти Юити выглядят подозрительно. Автор. Но вызов полиции — это стандартная процедура даже если человек умер у себя дома в результате несчастного случая. Почему ваши родственники были против?» «Катабутти». «Не знаю, но у меня сложилось впечатление, будто все в моей семье пытались что-то скрыть». «Курихара». «Они как-то объясняли свое нежелание связываться с полицией?» «Катабутти». «Молчит». «Автор». «Молчит». Никто не произнес этого вслух, но, очевидно, нас троих посетила одна и та же мысль. Что если это был не несчастный случай, а самоубийство? Или даже убийство? Судя по рассказу госпожи Катабутти, ее родственники явно вели себя очень странно. Вдруг они покрывали преступника? Но кем он был и почему семья Катабутти хотела его защитить?